Две свободы, в предыдущей книге мы предприняли смелую попытку описать новый подход к жизни, показать, каким может быть принципиально иной взгляд на мир. От страницы к странице мы пытались разобраться в сути привычных вещей и понятий, затрагивающих как самого человека, так и все, что его окружает. С помощью различных техник и подходов. Используя накопленные знания, мы старались сделать свое сердце более чувствительным хотя бы на какое-то время. С его помощью мы заглядывали вперед, в будущее, в тот момент истины, когда происходит оценка всей прожитой жизни. Мы открывали двери своего сердца, садились в невидимый лифт новых знаний, чувств, переживаний и отправлялись в нем на тот этаж здания миропонимания, до которого были способны подняться. и оттуда видели мир по-новому, совсем не таким, каким он казался, когда мы были внизу. Поразившись увиденному в приятном возбуждении, мы вернулись обратно вниз, и с помощью новых знаний, новой свободы восприятия, скорректировали свои установки, чтобы вновь подняться наверх, как правило, еще выше. Мы совершили немало усилий для того, чтобы освободиться от гнета старых жизненных принципов, и сбросить себя бесполезные оковы прошлого. Мы сделали все возможное для того, чтобы избавиться от различных блоков, комплексов и обид. Нам удалось добраться до первой производной нашей жизни, до формулы настоящего счастья и произвести необходимые изменения в числителе и знаменателе. Мы ощутили прилив жизненной энергии. получили изрядную порцию вдохновения, новых чувств и переживаний. Теперь мы знаем, в каком направлении нужно двигаться. Новые эмоции дают нам верный азимут. Мы вновь почувствовали прелесть жизни. Нам опять хочется много делать для себя и для других. Целью наших усилий было обретение внутренней свободы. До какой-то степени нам это удалось. Более глубокое понимание мира и постоянная работа над собой дают свои плоды. Если мы соглашаемся с тем, что в какие-то моменты жизни для восстановления в нашем сердце полноценной связи «я» и «мы» и, соответственно, для счастья, может возникнуть необходимость поменять в ней многое, если не все, и научиться принимать людей и окружающие нас вещи такими, какие они есть, без симпатии и антипатии. Осознав как данность тот факт, что все окружающее имеет право не только быть самим собой, но еще и постоянно изменяться. Приняв биль о свободе окружающего мира сегодня, мы должны оставлять за ним право на свободу и завтра. Нам было приятно участвовать в этом процессе, но мы по-хорошему устали. На сегодняшний день мы получили столько внутренней свободы, сколько можем применить, и теперь есть смысл перенести акцент поиска во внешний мир — Необходимо переместить эмоции, полученные в процессе работы над собой, в реальную жизнь. Сделать так, чтобы наш эмоциональный уровень не понижался, чтобы мы могли получать новые чувства от всех значимых для нас источников семья, работа, друзья, сейчас и всегда. Все прочитанное на этих страницах так и останется теорией, если мы не найдем способ применить новое мышление в реальной жизни, чтобы в конечном итоге... обрести глубокие эмоции и долгожданную свободу в отношениях с внешним миром. Нужно обязательно проверить работоспособность уясненных нами принципов и убедиться, все они являются по-настоящему действенными. Несмотря на то, что в этой книге мы переходим к обсуждению вопросов бизнеса, я по-прежнему не буду давать четких рекомендаций и конкретных алгоритмов и постараюсь нигде не исключать из обсуждения наше ищущее сердце. Это, я считаю, наивысшей степенью практичности. У меня всегда было желание прожить жизнь не столько сыто и безоблачно, сколько незабываемо и ярко. Для этого потребовалось совместить идеалы и практичный подход, тонкое и грубое, будущее, прошлое и настоящее. В этом мне помогали не столько сами накопленные знания, сколько основанные на них напряженнейшие внутренние диалоги. Последние и выработали у меня новый уровень знания, интуицию и сердечное чутье, которое позволяло найти выход из самых противоречивых и запутанных ситуаций. Оно же помогало мне достичь состояния большей или меньшей внутренней удовлетворенности и добиться определенного успеха в сфере бизнеса, найти свое значимое место в жизни. Сердечное чутье начало формировать мое новое «я» по совершенно особым законам, законам личностной целостности. Но нужно понимать, что чувства нам просто необходимы для поддержания внутренних диалогов. Без них двери сердца так и останутся навсегда закрытыми. Нельзя забывать о его желаниях и становиться черствым в угоду своим амбициозным планам и целям. Опасно поддерживать в сердце только три его составляющих – эго, разум и ум. ум вообще опасно сильно отрывать от чувств. Без них он очень быстро теряет свою остроту и проницательность. Поэтому минимальный уровень чувств, баланс в сердце нужно поддерживать всегда. Чувства подобны огню камина. Они не должны пылать слишком сильно, но поддерживать их ровное горение нужно постоянно. Именно благодаря этому огню, мы всегда сможем получить необходимое тепло для успешной, счастливой жизни и силу для развития всех начатых нами проектов. При таком подходе мы легко выйдем на уровень интуиции. Я более чем уверен, что слишком четкие инструкции и руководство к действию часто приносят разумным людям больше вреда, чем пользы. Они просто блокируют их самостоятельное мышление, лишают инициативы, безжалостно уничтожают чувства, мотивы и в конечном итоге отнимают само желание жить. Книг с описанием конкретных методик быстрого достижения успеха в наше время выпущено столько, что вряд ли есть смысл продолжать увеличивать их список. Такое знание уже достаточно распространено. Я думаю, авторам подобных книг удалось приблизительно показать направление, в котором активный человек должен двигаться во внешней жизни. Однако, несмотря на то, что деньги, значимость, успех несомненно помогают нам приблизиться к своим сокровенным желаниям, любые попытки добраться до глубоких эмоций, отталкиваясь только от внешнего благосостояния, обречены на провал. Здесь нужна тонкая настройка, желание разобраться в себе, понять свои индивидуальные особенности и уникальность окружающего мира. Помимо грубой стыковки с миром, Всегда нужна еще и тонкая стыковка, как в космосе. Мало произвести стыковку корабля с орбитальной станцией только корпусом. Необходимо еще подключиться к ней всеми системами. Грубую сферу знания можно сравнить со способностью видеть и передвигаться. Совершенно ясно, что этой способности оказывается недостаточно в случае, если нам, например, нужно быстро добраться до какого-то места в другом конце города. Здесь понадобится помощь тонкой сферы знания, подобной слуху, обонянию и тактильным чувствам. Она дает нам совершенно иной спектр информации об окружающем пространстве. Но, к сожалению, эта часть знания на сегодняшний день изучена недостаточно, и ее описание слишком оторваны от реальности. Изучена недостаточно означает, что авторы не смогли проникнуть в эти сферы достаточно глубоко, Они спустились в лучшем случае на уровень психологии и подсознательных реакций человека. В отсутствие понимания целостной системы, состоящей из эго, разума, ума и чувств, объединенных одним понятием сердца, данное знание обезличивает человека, разрушая его внутреннее единство с окружающим миром. Человек не просто механизм, заданным образом реагирующий на различные раздражители. Внутри этой системы есть собственный, независимый анализатор действий и реакций на них. Как бы мы ни старались, какие бы знания о его реакциях мы не использовали, в какой-то момент внутри его системы происходит своя собственная перезагрузка, и управлять им становится невозможно. Человек является личностью, это факт. И это делает взаимодействие с ним гораздо более тонким и сложным, несводимым к какому-то набору шаблонных правил. Под оторванностью описания от реальности подразумевается, что в основу изучения тонкой сферы знания чаще всего закладываются либо религиозные догматы, либо учения различных нетрадиционных школ самопознания. Совершенно очевидно, что долго жить в придуманном, пускай даже привлекательном на первый взгляд, мире нельзя. Такой мир и такая жизнь в лучшем случае могут быть реальными лишь наполовину. Без их проекции на действительность они подобны миражу в пустыне. Хочется не плодить иллюзии, а наоборот, помогать людям быстро становиться свободными, сильными, успешными, пускай непредсказуемыми, но чуткими личностями. Прежде всего, мы должны попытаться произвести настройку тонких датчиков. В этом случае, принимая то или иное решение, человек помимо обычной информации может опираться еще и на сведения из совершенно новых, можно сказать даже неожиданных источников. Располагая таким объемом информации и научившись должным образом ориентироваться в ней, человек без особого труда будет правильно действовать в нашем совершенно нелогичном мире. Затем мы должны снять все блоки, избавить человека от догматического восприятия и освободить от гнета чьих-то ожиданий зачастую не имеющих никакого отношения к объективной реальности. В грамотно построенном диалоге можно легко помочь человеку освободиться от ущербности и различных комплексов, вдохновить его, дать ему сильную веру в себя, в то, что у него все получится, а также понять роль идеалов, религии, роль Бога в нашей жизни. Дать понять, что все вышеперечисленное должно помогать человеку в реализации своей мечты, а не вынуждать его совершать тщетные попытки избавиться от возникающих желаний. Затем мы должны попытаться снять человека с рельс. Так как, действуя в соответствии с чужими жизненными сценариями, бессмысленно пытаться добиться чего-то по-настоящему значительного. Принимать советы можно от всех, но принимать решения всегда нужно самому. Опасно становиться за кем-то в очередь и есть с руки, так можно превратиться в вечно ведомого и слабого человека. Люди, предлагающие нам такие услуги, уже находятся далеко впереди нас, и мы быстро становимся их вечными донорами. Нам необходимо найти свой особый способ достижения успеха, способ на вираже обойти тех, кто двигается впереди. Затем мы должны научить человека использовать свои внутренние силы, обрести гармонию, особое чутье, которое поможет найти себя, свой уникальный способ достижения больших результатов и возможности реализовать все свои желания. Вот что главное, это сделает нас по-настоящему счастливыми. Поэтому суть предложенного мною бизнес-подхода заключается в том, чтобы, используя свою интуицию и постоянно поддерживая баланс сердца, человек мог стать действительно эффективным и результативным предпринимателем настолько, чтобы иметь возможность не приносить появление новых чувств в жертву своему бизнесу. Таким образом, бизнес какое-то время будет являться средством, а новые чувства — целью. Потом для общей цели — усиление эмоции, они незаметно для нас могут меняться местами и поочередно становиться то средствами, то целью, постоянно стимулируя и усиливая этим друг друга. Это позволит нам не идти в бизнес только в угоду нашему эго и слабым эмоциям, идущим от эгоистичного растрачивания заработанных нами денег. Этот процесс низкоэмоционален и поэтому конечен. Так нам не удастся удержать сильную эмоцию, иметь мощные стимулы для деятельности – Наоборот, с помощью усиления части сердца, связанной с эго, нужно заставить подтягиваться на уровень баланса и другую часть нашего сердца, часть, ответственную за наши чувства. Некоторый временный дисбаланс может быть вполне приемлемым. Вследствие этого взаимного стимулирования и выравнивания появляется новый уровень баланса. И это позволит нашему сердцу испытать совершенно новые по глубине и масштабности эмоции, новые энергии, новое вдохновение со стороны чувств. Ничего страшного, если наши чувства, усиливаясь, пройдут отметку баланса. Потому что дальше, с помощью достигнутого качественного нового уровня дисбаланса, теперь уже созданного чувствами, мы начинаем, разгоняя наше эго, вновь добиваться баланса и в результате получаем новое эмоциональное состояние, вдохновение, энергию. Так одно постоянно усиливает другое и наоборот. Вот в чем прелесть данного метода. Он похож на запуск маятниковых часов. Нужно всего лишь качнуть противовес в одну из сторон, и все внутренние механизмы начинают работать. Также наше сердце, состоящее из двух вечных противовесов блока эго соответствует части «мы» в сердце и блока чувств отвечает за часть «я» в сердце. Проходя этапы внутренней разбалансировки, выравнивания и новой разбалансировки, движется к новым высотам радости и вдохновения. При этом мы растем как личность и наше желание заниматься бизнесом не только не уменьшается, а начинает расти с каждым днем. На каждом новом витке успеха в бизнесе данный метод позволит нам получать новые возможности для реализации старых желаний, тем самым подталкивая наши чувства, наши эмоции к более высоким уровням ощущений и заставляя соответственно увеличиваться наше эго и наше желание зарабатывать деньги. Эта схема работает по принципу петли. подтягивается одно, второе, третье, а когда мы достигаем очередного уровня, все начинается снова, и так вплоть до момента эмоционального насыщения. Такой бизнес-подход все время будет создавать в нашем сердце некоторый вакуум в чувствах, формируя у них постоянный спрос на более сильные мировосприятия, на более полное единение с окружающим миром. И этот стимул больше пойдет не со стороны нашего эго, а со стороны чувств, которые у сильных людей часто запаздывают. Далее по принципу петли можно открывать в своем сердце все новые и новые желания, получать от них новые стимулы, мотивы для деятельности, увеличивать свою значимость, добиваться новых успехов в бизнесе, тратить заработанные деньги и в который раз переводить свои эмоции на более высокий уровень. И делать это можно будет до тех пор, пока не будут реализованы все наши эмоциональные ожидания от жизни, пока мы не впустим в свое сердце весь необходимый нам окружающий мир. Такой метод позволит исправить перекос в методах построения бизнеса и преодолеть основную проблему богатых и успешных, но по-своему несчастных людей, отсутствие мотивов для продолжения деятельности, непонимание, чего же еще желать от жизни. Отсутствие мотивов для продолжения деятельности, непонимание, чего же еще желать от жизни. Опоздавшие в развитии чувства очень быстро лишают нас стимула к деятельности. Это их способ выравнивания внутреннего баланса. Они ударяют по эго, вынуждая его, в конце концов, уменьшиться и спуститься до их уровня. Такая целостность, пусть и на более низком уровне, более понятна нашему сердцу и нашим эмоциям. Сердце всегда находится на стороне пострадавшей, лишенной внимания части и таким образом, чтобы не терять полноценного ощущения жизни, осознание каждого прожитого мгновения постоянно запускает процесс стабилизации. Так срабатывает внутренняя система защиты от дурака. С определенной точки зрения старые эмоциональные состояния лучше, чем вообще ничего. Но как ни крути, они все равно старые, мы уже проходили их много раз. И наша задача – не снова жевать уже пережеванное, а все-таки двигаться вперед. Поэтому свою деятельность в сфере бизнеса нужно начинать, правильно расставляя акценты и тратя на нее не все свое время, а ровно столько, сколько нужно. В этом случае мы никогда не попадем в тупик, не вернемся к разбитому корыту, а напротив, получим новые эмоции, за которые благодарное сердце отплатит нам всевозможными успехами. Но разве можно быстро добиться успеха, не отдаваясь бизнесу полностью? Оказывается, еще как можно! Поиском методики, которая позволила бы этого добиться, я занимался на протяжении последних 10 лет. В этой книге я предложу тест из 15 вопросов, ответы на которые позволят честному человеку правильно определить свою роль и свое положение в жизни. Выбранный жизненный стиль, если потребуется его коррекция через практические дела, поможет быстро обрести внутреннюю и внешнюю гармонию. Если мы сумеем достичь в своем сердце баланса всех четырех его составляющих и объединить в одно целое два из противостоящих блока, восстановим свою интуицию, свои первородные связи с окружающим миром и создадим одно целое из наших желаний и ситуаций, четко спроецировав все свои эмоциональные ожидания на реальную жизнь, то, несомненно, сможем достичь полного успеха во всех своих начинаниях. Большинство успешных бизнесменов неосознанно применяют данный подход к бизнесу и к жизни в целом. Но проблема в том, что отсутствие у них четкой, продуманной до мелочей системы не позволяет им передать данное отношение к бизнесу начинающим предпринимателям. Этот пробел мы и попытаемся восполнить. С помощью данной системы можно начать свое восхождение к вершинам успеха с любого уровня. Кем бы ни был человек, начинающим предпринимателем, менеджером в компании или владельцем бизнеса, по отношению к нерешенному внутри себя вопросу, это не имеет никакого значения. Мы можем набить сколько угодно шишек, пытаясь менять какие-то внешние вещи. Но если мы не согласимся со своей ролью, не найдем свое уникальное место в жизни, То может быть мы и станем богатыми, но никогда не сможем достичь равновесия между своим эго и своими чувствами примирить сознательную и бессознательную часть себя. Соответственно, наше желание переходить на все новые и новые витки мира ощущений не сможет реализоваться, а наша попытка обрести счастье и настоящий успех будет обречена на провал. Конкретные методики, четкие рекомендации, сверхсистемные задания, готовые рецепты и разработанные инструкции – все это вторично по отношению к интуиции. Это костыли, которые могут помочь человеку передвигаться по жизни, но не могут дать здоровье и свободу. Интуиция и чутье помогают нам добиться гораздо большего. Достичь не только успеха во внешней жизни, но и морального удовлетворения. Они и есть наши настоящие, сильные и выносливые ноги. Быстро передвигаться на собственных ногах, отбросив протезы и костыли – вот то, чему нам так необходимо научиться в жизни. Иными словами, основной принцип всех обсуждений будет сводиться к тому, чтобы снять с нас все наносное, старое и ненужное – Показать, что в жизни нет ничего ценнее эмоции и человека, как личности в ее первой производной. Дать нам возможность начать жить полноценно, то есть найти свое место и уникальную роль в жизни. Раскодировать свой скрытый банковский счет и использовать все его активы для реализации своей миссии, своих желаний и своей мечты. Итак, одного только внутреннего освобождения явно недостаточно. Внешние обстоятельства через какое-то время не оставят и следа от такой частичной свободы. Тем или иным способом обстоятельства вынудят переключить внимание на проблемы нашей повседневной жизни. Обстоятельства потребуют от нас постоянного поиска внешней свободы с последующей фиксацией найденного уровня личностной целостности. Этот процесс невозможно остановить. Почему? Почему? Просто потому, что этого ждет от нас не кто-то другой и не что-то другое. Ни люди, ни Бог, ни окружающий мир не заставляют нас прогнуться под них. Этих шагов от нас ждет наше собственное сердце. Ведь в нем удивительным образом уживаемся как личности и мы, и все окружающее. На эмоциональном уровне такого деления не существует. Лишь мы сами иногда для беспокойств, а иногда для удобства разделяем в своем сознании эти понятия. С точки зрения сердца, постоянные перемены – это осознанная необходимость. Она сохраняет ему связь с миром, а значит, обеспечивает должный тонус чувств, поддерживает высокий градус переживаний. Только сочетание внутренней свободы и правильного понимания того, как она должна проявляться вовне – может сделать человека по-настоящему самодостаточной личностью, дать его сердцу желанное вдохновение и душевный подъем. Две этих свободы предоставляют нам беспроигрышный шанс поднять эмоциональный взаимообмен с окружающим нас миром на качественно новый уровень. Они смогут расширить и углубить наши ощущения и миропонимание. А это как раз то, что нам нужно сегодня для счастливой жизни». И самое важное, похоже, это то, ради чего стоит жить. Будем считать, что нам пока удалось обрести только некоторую внутреннюю свободу. Некоторую, потому что мы не можем обрести ее в одночасье. Она целиком и полностью взаимосвязана со свободой внешней. А внешняя свобода, соответственно, полностью зависит от свободы внутренней. Обе эти свободы мы разделяем опять же весьма и весьма условно. Данное разделение, как и любое другое, делается только для удобства анализа и для поиска причин дисбаланса. В жизни, в природе, в эмоциональной сфере таких четких границ просто не существует. Процесс обретения как внутренней, так и внешней свободы работает несколько иначе, а иногда даже кардинально отличается от наших представлений о нем. В нем не работает метод прямого увеличения. Полноценное увеличение одной из частей свободы происходит косвенно, больше за счет увеличения другой ее части. В этом и состоит изюминка всего процесса, и это важно понять. Для лучшего понимания можно привести пример из системы бодибилдинга. В данном случае он будет весьма показательным. В бодибилдинге особое внимание всегда уделяется росту мышц. Для этого постоянно ищутся все новые и новые способы. Давным-давно известно, что невозможно долго увеличивать объем какой-нибудь отдельно взятой мышцы. Чаще всего приходится трудиться над одновременным увеличением всех мышечных групп, то есть требуется системный подход. И этот подход, его можно назвать своего рода защитой системы, уже сам по себе заставляет спортсмена поддерживать общую гармонию тела. Для того, чтобы увеличить объем мышц руки, атлет должен параллельно укреплять мышцы спины. Для увеличения мышц груди приходится качать мышцы ног. И та же самая закономерность наблюдается и во всех других взаимосвязанных группах мышц. Спортсмен знает, что тренируя одни группы мышц, он готовит себе фундамент для увеличения других. И чем сильнее будут одни, тем более мощными могут стать другие. Качая какие-то одни мышцы, можно очень быстро столкнуться с проблемой их застоя. Прямой метод просто гарантирует быструю остановку роста группы мышц. Для зрелого атлета это несомненный факт. Постоянно меняя акцент тренинга, спортсмен может очень долго обеспечивать своим мышцам стабильный рост. Тоже и в нашем случае. Раз за разом, двигаясь по спирали, мы можем постоянно увеличивать как внешнюю, так и внутреннюю свободу, достигая все большего, хотя пока и относительного совершенства. Для увеличения одной части свободы мы будем вынуждены обращаться к другой, и наоборот. И делать это придется вновь и вновь. Такова специфика любых методов роста. Даже такое, пока еще не полное, обретение внутренней свободы является для нас очень важной победой. Мы победили в сражении с догматизмом и косностью, и это приятно. Осознание этой победы даст нам необходимые силы для того, чтобы выиграть всю войну. Пока же за счет внутреннего моделирования мы обрели связь только с одной частью себя, с нашим «я». Часть «мы», как мнимая единица в математике, была принята нами в качестве допустимой величины. У нас появились предположения относительно того, чего эта часть хочет от нашего «я». Мы почувствовали первый, пока еще только внутренний вкус от своих прогнозов. Не без труда, но мы смогли понять себя, разобраться в основах человеческого счастья. Теперь мы знаем, что выше эмоции и личностной целостности нет ничего, и что служение ничто иное, как способ достижения глубоких эмоций и целостности личности. Нам удалось найти правильные жизненные ориентиры. Вместо того, чтобы ежедневно терять силы, мы обрели реальную возможность их постоянно приумножать. На данный момент можно сказать, что нам известно практически все. Но до какого бы то ни было приятного отдыха еще очень и очень далеко. Мы можем лишь чуть-чуть передохнуть, но не более того, потому что с этого момента у нас появился реальный шанс пересмотреть и скорректировать все остальные составляющие своей жизни. Теперь мы можем приступить к отладке программы нашей жизни во всей ее полноте. А семья и бизнес – это и есть наши следующие шаги к совершенству. Это путь к познанию новых, объемных граней своего сердца. Семья и бизнес являются очень значительной частью нашего «мы» и невозможно не обращать на них внимания. Благодаря правильно выстроенному эмоциональному отношению к семье и бизнесу мы сможем совершить новые победы над своими слабостями, мы получим еще больше шансов укрепить себя как личность и расширить сферы своих эмоциональных возможностей. Жизнь подобна марафону, и до финиша нам еще очень далеко. Семья и бизнес помогут нам открыть второе дыхание. Для достижения значимых вершин потребуется немало сил. Придется закатать рукава.